Глава 7. В лифте папа украдкой рассматривает Романа. Я немного злюсь, что он срывает мое свидание. С другой стороны, обычно отец очень занят, редко удается пересечься в течение дня. Рома в отпуске на целых две недели, успеем еще побыть вдвоем. Дальнейшие события выглядят слегка комично и карикатурно из-за общей неловкости трех малознакомых людей. Отец настаивает на том, чтобы ехать на его машине. Рома садится впереди. Я на заднее сиденье Благо, путь занимает минут пять. Чтобы разрядить обстановку, мы обсуждаем несколько рабочих моментов. А потом, когда рассаживаемся в ресторанчике за столом и делаем заказ, папа, наконец, спрашивает то, что его действительно волнует. «Я заметил, Роман, вы приехали на Мерседесе Яны». «Да уж». Заметил он. «Донесли!» «Да «Помнишь, я говорила, что у меня машина замерзла? Вот Рома как раз вызвался помочь, нашел эвакуатор, проводил ее в сервис. Так мы и познакомились». «Вчера?» – приподнимает отец брови. «Ромка никак не выдает удивления моей ложью или, скажем так, адовой недоговоренностью. Я тяжело вздыхаю. Так дело не пойдет. Папа, должно быть, решил, что я спятила». раз отдала ключи от тачки чуваку, которого знаю от силы пару часов. Да и Демин, возможно, будет недоволен при уменьшении своей роли во всей этой истории. Он начинает рассказывать, что у меня там что-то перемерзло, какие-то трубки лопнули, их названия в одно мое ухо влетают, из другого тут же вылетают. Папа задает вопросы, Роман отвечает, рассказывает про сервис, Добавляет, что мне там установили крутой автопрогрев, как у него, который на время морозов следует включать круглосуточно, в том числе на ночь, чтобы ситуация не повторилась. Я понимаю, что нагло втянула его в свое вранье. Если уж совсем честно, пап, все было немного не так, произношу со вздохом, после того, как доедаю салат и ощущаю себя морально готовой. Только ты маме не говори, ей может плохо стать. Не хочу срывать ее поездку к тете Соне. Отец внимательно смотрит на меня, отложив столовые приборы. Мы сильно поругались с соевым и я выехала домой позавчера утром. Где-то на середине трассы пробило колесо, а потом у меня закончился бензин. И я вкратце рассказала о том, что в действительности сделал для меня Рома. Моему отцу 72 Он очень хорошо выглядит для своего возраста, но в такие минуты, когда переживает за меня, вдруг стареет на глазах. Мне ужасно, просто невыносимо стыдно его пугать или разочаровывать. Его лицо вытягивается, морщины становятся реще и словно глубже. Папа неуклюже поднимается, обходит стол по направлению к Роме и тянет руку. Тот быстро подскакивает с места, отвечает на рукопожатие. Спасибо тебе большое. Я не представляю, я даже думать не могу. Начинает отец. Моё сердце обрывается. Всё в порядке. Я сделал то, что было необходимо. Рома немного теряется, для него это явно слишком. За обедом разыгралась целая драма. Вы её не ругайте. Я уже провёл воспитательную беседу, добавляет он, поглядывая в мою сторону. После моего откровения атмосфера разряжается. Отец задаёт Роме пару общих вопросов, затем интересуется, кем Дёмин работает – инструктором по альпинизму. Просто отвечает тот – а в какой школе? – в нашем красноярском клубе, – пожимает плечами – я недавно этим занимаюсь, ещё не до конца освоился. Отец слегка прищуривается, но кивает. Через пятнадцать минут он сообщает, что ему пора выдвигаться в офис, указывает взглядом в сторону выхода. «Счет мой, Роман, даже не спорьте!» – говорит вновь взволнованно. «Это меньшее, что я могу сделать. Самое главное в моей жизни – это мои дети. Вас подвести куда-нибудь?» «Нет, я здесь недалеко живу. Спасибо за обед. До встречи, Яна». «До встречи. Позвонишь, Ром?» «Позвоню».